разрушить построенные своим сознанием башни и смело пуститься в дальнейшее путешествие в глубину самого себя с колодой старинных карт. Мы с вами приближаемся к трем великим тайнам света. Вы помните, слово «аркан» переводится как «тайна» — величайшая загадка. Перед нами в нашем семиугольнике, превращающемся в круг или сферу, три вида света — свет звёзд, свет луны и свет солнца. Мы с вами сегодня... Мы обсуждаем семнадцатый аркан нашей колоды, который я назвал творчеством, а в традиционной марсильской колоде он называется звезда. Обнаженная женщина, стоящая на земле одним коленом, держит по кувшину к каждой руке и выливает их, содержимое на поверхность воды, Вода эта похожа на реку, ручей или пруд. Волосы женщины свободно спадают на спину и плечи. Кажется, ее с виду бессмысленная работа. Ей делать очень приятно. На двух сторонах ручейка растет какая-то трава или кусты, а на левом крае картинки... Растет дерево На котором сидит черная птичка С раскрытыми крыльями которая кажется, собирается взлететь В небе над нами Если выглядеться То очень похоже Что за спиной У обнаженной девушки Там, где нет воды Растирается что-то похожее на пустыню В небе над этим загадочным пейзажем можно видеть семь звезд. При некотором углублении взгляда в картинке можно угадать и восьмую. Вообще число звезд на разных картинках этого аркана меняется. От шести до восьми в разных моделях колоды. По всей видимости, эти звезды одна из которых центральная и самая яркая. Вглядитесь, делает то же самое, что девушка. Она, похоже, выливает луч своего света в наш мир. Астрономически, видимо, эти звезды указывают на созвездие Плеяд. Или семерку планет с Солнцем в центре. Говорится... О семи плеядах считают проницательные Авиди, но в действительности мы видим не более шести. Конечно, первыми здесь появляются астрологические ассоциации, но еще бы, говорим мы о звездах, Луне или Солнце, но ведь все равно обсуждаем свет звезд. И многие считают это почти дословной аллегорией водолея. Однако символическая сумма знака водолей традиционно представлена мужскими фигурами, молодыми или старыми. Да и, наверное, это имеет тоже какое-то принципиальное значение. Как водолей, так и его всевозможные символические Родственники имеют в руках только один сосуд И таким образом получается Что двойной сосуд, приписываемый свету звезд С точки зрения традиционной символики Достаточно оригинален Что такое звезды? Звезды фриха аллегорическом и символическом значении. Звезды это небо души. Именно на их свет направлено загадочное чувство, которое выражает основное свойство, основную психологическую характеристику этого аркана. Это надежда. Всякий раз, когда мы вспоминаем о том, что на небе есть звезды и просто поднимаем голову вверх, мы за несколько секунд наполняемся надеждой. Надеждой на то, что все будет хорошо. Надеждой на то, что наша жизнь не бессмысленна. Надеждой на то, сам не знаю на что... Что-то очень важное, большое и доброе в моей жизни Слово «надежда» — это тайна, потому что «надежда» — это слово, которое не принято обсуждать Но вместе с тем обсуждать его, наверное, надо Потому что именно в слове «надежда» заключена какая-то величайшая тайна Ведь именно этим словом мы означаем загадочную волю к жизни. Это она каким-то таинственным образом сохраняется у нас, несмотря ни на какие жизненные обстоятельства. Но почему же программа «Серебряные нити» в нашей колоде Семнадцатый аркан Понятием творчества Наверное потому Что бывает Творчество предыдущего аркана Которое По сути своей Будучи практически обязательно Разрушенным Творчеством не является От него не остается следов Но не сохраняется в истории. Какое же творчество является подлинным, настоящим, большим, сохраняющимся? Если, конечно, мы вообще имеем право это обсуждать. Но каждый из нас знает ответ на этот вопрос. Настоящим творчеством является то, которое дарит нам надежду. Мы можем интересоваться разной музыкой, разными стихами и разными звездами. Но вот любить, до себя считать подлинными, мы будем ту музыку и те стихи, которые умеют дарить человеку надежду. Именно такая музыка и звучит сегодня в нашей передаче. Я даже не буду представлять композитора, с которым мы с вами разговариваем сегодня. Скажу лишь, что в музыкальных паузах звучит голос Дины Дурбин, была хорошей классической певицей и была, может, кто-то помнит, замечательной звездой кино 30-х, 40-х годов. Она играла принцесс. Она играла девочек и девушек, которые готовых дарить свою душу девочек и девушек, исполненных надежды Подобно реке общей души, от белой колонны к грубо высеченной руни, от брамена к римскому жрецу, от аэрофанта к друиду, некий род божественной жидкости течет в жилах рода человеческого. Среди разных человеческих противоположностей, антиномий, есть главное. Ну, например, Для того, чтобы человек мог построить башню или вообще что-то построить, строительный материал должен быть твердым, не текучим. И конечно же, этот строительный материал, как детские кубики, должен быть расчленен на части. Это и есть даже не метафора, а прямая суть мира, который нас окружает. Так, во всяком случае, считал замечательный философ Анри Бергсон. Мы не сможем ничего построить из мира, если не будем иметь возможность складывать то, что мы строим, по кусочкам если это строительство то мы будем складывать кирпичи а если это наше собственное мировоззрение наука или идеология то мы будем дробить на кусочки и складывать как конструктор чужие идеи природные явления книги В общем, практически все, что угодно, за исключением прямой антитезы той самой загадочной жидкости, тайна которой неизвестны науке и до сих пор, и которую мы называем водой. Конечно, это очевидная вещь. Нет воды, нет и жизни – Нет нас с вами, наших идей. А стало быть, нет и понастроенных, и понатыканных всюду наших башен, как строительных, так и мировоззренческих. И это означает, что кроме принципа строительства, наша жизнь несет в себе какой-то абсолютно другой принцип, который мы символически чаще всего... Означаем водой А метафорически В области наших чувств Зовем надеждой Мы Очень часто С помощью надежды Как органы чувств Способны Отделить Настоящее искусство От ненастоящего Подлинную музыку От искусственной Мы даже говорим Настоящий человек Искусственный человек Он ведет себя Естественно Он ведет себя Искусственно Или мы говорим Этот человек Естественный А этот Деланный Вот это самое сленговое. Деланный очень точно передает сущность предыдущего аркана. Мир сначала нужно разделить на части, а потом из этих кусков и обломков что-то строить. Когда вы читали Библию,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 И послал Господь язву на израильтян. За что Господь послал язву? Давид совершил, казалось бы, абсолютно естественную для современного человека вещь. Он провел что-то вроде переписи. Он выяснил, сколько народа живет в его государстве. И только после того, как он это сделал, он что-то понял. Я думаю, что он понял, что когда он человека, сына Господнего, нумерует, то есть объявляет числом, он превращает его в вещь, которая может быть оперировать или манипулировать уже не бог, а человек. Человек вдруг когда Давид сосчитал свой народ из аркана тайны превратился в вещь. Таким образом Давид как бы отделил свой народ от Бога. Отделил свой народ от Бога. Оторвал его от потока божественной живительной воды. И это было грехом. И несмотря на то, что Давид понял, что это грех, Господь все равно смешал числа послал язву на израильтян, чтобы снова не мог узнать царь, сколько же людей выжило, а сколько умерло, кроме принципа счета и строительства Существует некий принцип, на который отчетливо намекает 17-й Аркан-Таро. Существует принцип роста. Ну и действительно, ну и действительно, что в конечном итоге нужно для того, чтобы дерево росло? Звезда, женщина и вода. Вода – это живая энергия, которая закладывает в нас жизнь. Наверное, что-то похожее мы сегодня называем наследственностью, силой рода или силой жизни. Нужно материнство, принцип которого, конечно же, выражает женщина. И нужна надежда, иначе продолжение рода человеческого бессмысленно. Ведь каждый раз, когда мать рожает ребенка, она рождает звезду. А надеется на то, что совершенное ей чудо не может быть бессмысленным. Что жизнь на земле будет продолжаться... И какая-то важная роль в этой жизни предуготована для ее ребенка. Если нет этого чувства, в сущности своей матери не смогли бы рожать. За время нашей истории мы оказывались столько раз в жутких и смутных временах, когда, казалось бы, ждать детей было не только опасно, Прямо-таки бессмысленно. Однако апокалипсиса так и не случилось. Надежда матерей в конечном итоге оказалась права. Жизнь продолжается, и род продолжается, И продолжающаяся жизнь имеет смысл. И снова мы оказываемся перед словом «надежда», как перед источником истинного творчества, либо, конечно же, самое высокое творчество в доступном нам мире. Это рождение новой жизни. Усталый автор книги «Экклесиаста» Сын Давидова, царя Иерусалимского, сказал, что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Сила звездного света является антитезой к тезису о том, что нет ничего нового под солнцем. И это снова и есть надежда. Она как будто объявляет миру, что было, то готовит то, что будет. И что делалось, то готовит то, что будет делаться. Под солнцем всегда существует то, что нового. И каждый день неповторим, И каждый день подлинное божественное откровение, подобного которому никогда не было и никогда уже не будет. Это ведь и есть символ глубокой веры рождающей матери. И эта вера ей необходима Можно сказать, что всякая мать, даже если она никогда не произносит этих слов, верит, что существует свет. Некая световая сила, которая направляет эволюцию в будущее мира. И если хотите, с духовной или небесной Эквивалент земного, природного инстинкта биологического воспроизведения, который вместе с мутациями производит естественный отбор, а последний, в свою очередь, стимулирует биологический прогресс. Надежда – это вера в осмысленность нового. Она движется, направляет в мире Загадочную Духовную Эволюцию Надежда Движет ей так же Как инстинкт продолжения рода Движет эволюцией биологической Смотрите Для тех, кто прочел Мою книгу «Таблетка о смерти» Это Сила и свет Первичной Голограммы, точнее говоря, подлинного объекта голографической фотографии, которого является наше сознание. Надежда – это угадываемый свет причины идеала мира. Я, Есмь, Альфа и Омега сказано в Откровении. И, наверное, так и следует понимать значение центральной звезды на карте 17 Аркана. В материальном мире этот свет превращается в символ воды. Почему? Да потому что вода снимает растворяют все противоположности и противоречия. Надежда это плод единства противоположностей. Она заставляет нас трудиться умственно и физически, биологически и духовно, несмотря ни на какие Реальные или нереальные Противоречия И обстоятельства Противоположности снимаются И растворяются По одной простой причине Надежда Это ощущение Что у нас В жизни есть цель и смысл Несмотря Ни на какую логику Помимо ее И если надежда — это чувство, которое создаёт матерей, то так и хочется сказать, что надежда — это подлинный человеческий духовный инстинкт, слушать который мы не хотим, всё время затмевая его логикой. Но подлинной поэзии и подлинной музыки из разобранного на кусочки мира не получается. Подлинная поэзия и подлинная музыка – это духовный инстинкт. Он растет и зреет в душе художника точно так же, как плод – зреет В чреве матери Музыка не строится Она растет Поэзия не создается Она возникает И этот рост и возникновение Есть сила Которую мы упорно не хотим признавать Поскольку сознание наше Не хочет двигаться в мыслях далее предыдущего 16го аркана. способ ли это выражение этого самого древнего инстинкта. Художник вовсе не задумывался обо всем том, о чем я говорю. Он творил спонтанно, но он творил на основе растущего и рождающегося Инстинкта внутренней потребности На основе принципа роста Имя его стерлось в веках И простые картинки Почему-то остались на века вместе с человеком Как мы поступаем с символами? Это мы прикладываем к ним Вдохновение своего воображения направленные на их значение через волю, подчиняющуюся законам здравого смысла. И если мы делаем это, у нас появляется плод. Поэзия и символизм — это проблема материнства, заплема плодовитости или бесплодия. Духа, живущего внутри человека Бесподлинной поэзии Не возникает ни философа Ни мага Хотя Есть одна очень важная разница Дело в том, что маг Тоже остался позади Точнее говоря Поиски магического счастья Закончились в шестнадцатом аркане Тогда, когда построенная башня Была полностью разрушена У великого поэта Гёте В классической сцене В ночи Во второй части Фауста Приверженец огня 16 аркана Таро Анаксагор обсуждает с приверженцем воды с семнадцатым арканом Таро Фалесом к тему главенства Анаксагор утверждает что самым главным в жизни является созидательная молния а Фалес что главное это непрерывная и постепенная трансформация по природе Трансформация под влиянием света. Трансформация под влиянием света звезды. Результат этого спора драматичен. Анаксагор посредством магии вызывает тройственную луну, о чем впоследствии приходится пожалеть. Он бросается ничком на землю, и умоляет утихнуть ослепительно вспыхивающие силы, которые грозят нашему миру непоправимой катастрофой. Что до Фалеса, то он у Гёта приглашает гомункулуса, универсальный источник наших форм, форм рождающихся младенцев, на веселый морской праздник, то есть на карнавал где крутятся всевозможные метаворфозы, на бал, где осуществляются трансформации. И фалис у Гёте воскресает «Вся жизнь из воды происходит, вода всё хранит, производит, источник всего в океане». И Гёте, будучи увлечённой магией и человеком, не признавая реальное существование, Магического фактора огня Все-таки понимал Что любые попытки Построить башню С помощью магии Если хотите И современных ее форм Гипноза или внушения Все равно обречены на провал Потому что все равно Все эти башни Будут Разрушены Гёте был автором четырех книг о метаморфизме. Это была главная тема его жизни. Он писал о метаморфозах света и цвета, о метаморфозах растений, о метаморфозах животных. И, наконец, Фауст посвящен метаморфозе человека. Он верил в эволюцию, в традицию культурного прогресса без революций. Словом для Гёта предметом веры и поклонения Было все то, что течет Все, что растет без скачков и рывков Он считал себя сторонником принципа непрерывности Этот принцип философски Блистательно описан немецким философом Лейбницем Лейбниц не сталкивался с пропастями или безднами отделяющими одну веру от другой, один тезис от другого, или одну группу людей от другой. Его философия была направлена на то, чтобы искать связи. Между тезисом и антитезисом лежит пропасть. Но Либниц перебрасывает через нее мостик непрерывности, постепенного перехода. Между прочим, принцип, изображенный на 17 аркане Таро, принцип непрерывности, привел Лейбница к открытию дифференциального исчисления в математике, ибо дифференциальное исчисление – представляет собой практическое приложение принципа непрерывности. Текучий метод мышления вместо мышления кристаллами, частями, числами. Лейбниц попробовал преодолеть грех царя Давида. Между прочим, наш великий православный учитель... Отец Александр Мень, следом за Лейбницем, именно так относился к истории веры и религии. Читая его религию, можно почувствовать, как постепенно, за шагом шаг, от одной религии к другой, зреет, готовится человечество, христианство, у меня организм веры оказывается живым и цельным. Каждый из нас индивидуальность, однако противоречие между нами лишь кажущиеся. И наши отношения в действительности зависят от того, Хотим ли мы перекинуть друг другу радужные мостики любвинца. Спокойной ночи.